Глава 2167. Возвращение на узкую луну. Хансен сидел на корабле, отправлявшемся из Небесного дворца в сторону узкой луны. Ему не разрешили взять с собой половину океанской горы, но лидер Небесного дворца разрешил ему оставить у себя довольно много океанских камней. Хансень обычно использовал общественный пассажирский корабль, но в этот день он был на грузовом корабле. Загрузка его океанскими камнями заняла некоторое время, и проходившие мимо люди Небесного дворца не могли не смотреть на награду. Ученики обычно брали с собой предметы и снаряжение — когда покидали Небесный дворец, но они никогда раньше не видели, чтобы ученик садился на грузовой корабль, полностью загруженный океанскими камнями. Конечно, количество камней не соответствовало половине горы, которую расколол хансень, но их было более чем достаточно, чтобы построить совершенно новую базу, поэтому хансень остался вполне доволен. История о Хансене, разрушившем Океанскую гору, быстро распространилась по всем уголкам Небесного дворца. Лидер Небесного дворца и старейшины быстро прибыли, чтобы расследовать случившееся, и якобы узнали, что в Океанской горе уже была трещина. А значит, невероятные результаты были вызваны нечистой силой Хансеня. Вместо этого парень воспользовался существующей ошибкой. Тем не менее, история о Хансене, расколовшем всю Океанскую гору, была популярной. Это была часто обсуждаемая тема, вскоре она стала легендарной. Много лет спустя, когда ученики покидали Небесный дворец, Они оставляли свои имена или следы своего присутствия, нацарапав их на половине парящей горы. Было легко представить, как они спрашивали, что случилось с частью горы. Люди Небесного Дворца, отвечая на вопросы, были очень гордыми, рассказывая новичкам, как кому-то однажды удалось разрезать океанскую гору пополам. Хансень и эта половина Океанской горы вошли в учебники истории Небесного дворца. Однако парень знал, что Океанские горы ранее не раскалывались. Она раскололась из-за живущего внутри каменного жука. Но когда Хансень ломал Океанскую гору, ситуация была слишком запутанной, чтобы он мог разглядеть ее — И в результате он так и не увидел каменного жука собственными глазами. И хотя он пытался использовать свою ауру Дун Сюань, чтобы найти, куда тот делся, ему это не удалось. Интересно, на каком уровне было это странное существо? Может быть, Богом? Когда Хан Сень подумал об этом, Баоэр внезапно призвала свою маленькую тыкву. Парню показалось это странным. Бауэр редко сама вызывала свою тыкву, и он не имел ни малейшего понятия, почему она сделала это сейчас. Хансень был в растерянности, а девочка начала трясти свою тыкву. Она хлопнула по ее дну, и когда она это сделала, что-то выпало из нее и упало на стол». Когда парень увидел это, он был одновременно удивлен и счастлив. Каменный жук, ужасно похожий на шелкопряда, вылетел из тыквы. Это был тот, который обитал в Океанской горе. Неудивительно, что я не смог увидеть каменного жука. Баоэр забрал его. Хансейн наблюдал, как Баоэр с любопытством ткнула в тело каменного жука. Каменный жук поднял свое тело, но у него не было конечностей, а пальцы Бауэр заставляли его постоянно двигаться. Он не мог устоять перед толчком ее пальцев. Это было неожиданно. Этот каменный жук создал каменную гору, но, несмотря на это, он не выглядел мощным. Судя по всему, у него не было даже силы барона — На планете Затмения есть действующий вулкан. Может, я смогу бросить в него эту штуку и посмотреть, сможет ли он создать океанские камни, — подумал про себя Хансень. Бауэр продолжала играть с каменным жуком. Пока она это делала, Хансень отправился за дополнительной информацией об океанских камнях и каменных жуках, которые их создавали. Самым большим местом, где хранились океанские камни, было море-чистилище камней. Это было странное ксеногенное пространство, почти полностью состоящее из лавы. Иногда посреди лавы появлялись острова, и эти острова были из океанских камней. Но в море-чистилище камней тоже приходилось бороться со многими ксеногенными элементами огня. Многие из ксеногенных существ принадлежали классу короля, а некоторые даже были полубогами. Идти туда за океанскими камнями было опасным занятием. Смертность среди тех, кто туда попадал, была очень высокой. Обычные люди могли найти только кусочки расколотых океанских камней. Только обожествленная элита могла забрать целую гору, например, как Небесный дворец. Хансень смог многое узнать об океанских камнях, но, что удивительно, он не смог ничего узнать о каменных жуках. Казалось, что никто не знал, как были созданы океанские камни. Никто раньше не видел этих каменных жуков. Парень взглянул на морского каменного жука. После того, как Бао Эр немного рассердила его, жук перестал двигаться и притворился мертвым. Он понял, что чем больше он сопротивляется, тем счастливее становится девочка. После того, как он решил замереть, интерес Баоэр к существу быстро исчез. Хансень внимательно рассматривал каменного жука. Его тело было похоже на серую скалу, он был теплым на ощупь, и это все. Его жизненная сила была не очень мощной, поэтому Хан Сень не знал, как ему удалось сломать океанскую гору. Парень позволил Бауэр снова затянуть каменного жука в тыкву. Он собирался поэкспериментировать с ним еще раз, когда посетит вулкан. Если парень перенесет существо в такую среду, возможно, что-то произойдет. Корабль охраняли представители элиты Небесного дворца. Хансене благополучно доставили обратно на узкую луну, и его корабль был забит океанскими камнями. На первобытной планете, покрытой множеством жестоких существ, человек стоял с ножом в руке. Все существа, которые подходили к нему, были убиты. После их смерти не оставалось костей, так как нож поглощал их целиком. Этот нож был странным. Он был сделан из кости и по форме напоминал позвоночник какого-то существа. Нож был зазубрен как зуб, и был около двух метров в длину. Но когда человек размахивал им, он убивал любое жестокое существо, с которым сталкивался, и вся плоть зверя поглощалась этим костяным ножом. По мере того, как существа умирали, лезвие становилось все более и более кровавым. Человек, сжимавший костяной нож, тоже выглядел немного странно. На его голове было три лица, как у разрушителя, но у него была только одна пара рук, и эти три лица сильно отличались от тех, что были у разрушителей. У среднего разрушителя была одна птичья голова в центре, с лицами мужчины и женщины по бокам. Но все три лица этого человека были похожи на мужские. Центральное лицо было бесстрастным, левое было похоже на привидение, а правое выглядело довольно красивым. Мужчина продолжал убивать, его выражение лица никогда не выглядело скучающим или раздраженным. Его костяной нож забрал бесчисленное множество жизней, но его эмоции ни разу не поменялись. Пока человек убивал, его красивое лицо смотрело в небо. Корабль нарушил атмосферу и приземлился рядом с ним. Робот покинул корабль и пошел к человеку. «Бар, кое-кто готов предложить вам высокую сумму за убийство ученика королевы ножа. Вы примете это задание». Робот издал какие-то электронные звуки. «Ты знаешь правила. Человек по имени Бар продолжал убивать, пока говорил. Он тут же разрезал существо пополам костяным ножом. Лезвие начало жевать тело, и в конце концов нож поглотил его». После этого костяной нож стал выглядеть еще мощнее. Его красный цвет стал более темным. «Этого видео должно хватить. Уверяю вас, что эта цель стоит вашего времени». Робот продолжил показ видео с участием Хан Сеня. Бар наблюдал за этим, и его привлекло то, что он увидел. Вскоре его глаза вспыхнули, и мужчина сказал, «Я принимаю это задание». Глава 2168. Альфа-Ребейт. Хансень вернулся на узкую луну, где он был занят в течение нескольких следующих дней. Когда юноша совсем разобрался, то вернулся на планету Затмения. База была такой, как он ее оставил. За ней присматривали Зеро, Ханлин-Эр, Маленький Ангел и Иша. Следовательно, на всей планете Затмения все было неплохо. Пока Хансени не было, Заро, Маленький Ангел и Ханлин Эр смогли стать маркизами. Во многом это было связано с обилием ресурсов, которые предлагала планета Затмения. На планете было много ксеногенных существ, но самые сильные были только класса герцога, и их было немного. поэтому им было трудно стать герцогами, учитывая такое количество существ. У меня есть только планета Затмения. Этого более чем достаточно для раннего развития, но если я хочу пойти дальше, этой планеты будет недостаточно. Хансень был обеспокоен, думая об ограничениях, связанных с недостаточным количеством ресурсов. Не только Хансейн нуждался в ресурсах, все остальные тоже. К тому же, если не останется ресурсов, он не сможет приводить сюда других из святилища. Но большинство планет гена Вселенной было кем-то захвачено, и отношения между фракциями были очень сложными. Когда кто-то претендовал на территорию, он мог привлечь внимание многих фракций — Отправиться в бесплодную систему тоже было непросто. Любой, кого не сопровождали могущественные элиты, мог подвергнуться нападению страшных существ такого места. Даже если бы он успешно занял там место, его можно было бы отнять силой, если бы у него не было защиты большой фракции. Прямо сейчас Хансейн находился в неловком положении. Он не мог получить больше ресурсов, а ресурсов, доступных ему на планете затмения, было недостаточно. Парень некоторое время размышлял над этим, но так и не смог придумать жизнеспособного решения. Хансень откинулся от компьютера и потер голову. Увидев океанского каменного жука, играющего с Бауэр, юноша внезапно вспомнил, что хотел поэкспериментировать с ним. Он отнес каменного жука и Бауэр к ближайшему вулкану. Сила атаки морского каменного жука практически отсутствовала. Было бы бессмысленно держать его при себе, поэтому, когда Хан Сень вошел в вулканическую зону, он оставил жука рядом с лавой. Каменный жук увидел лаву, и когда это произошло, его глаза заблестели, и он немедленно покатился вперед. всплеск каменный жук упал в лаву и вскоре после этого он покрылся слоем лавы через некоторое время лава остыла и превратилась в камень когда камень стал черным каменный жук снова скатился в лаву он продолжал повторять это пока не превратился в пухлый шар размером с ладонь однако хансень был не в настроении смотреть дальше На такой скорости бог знает, сколько времени понадобится жуку, чтобы создать еще одну океанскую гору. Я подожду, пока он не станет больше, прежде чем забрать океанский камень. Хансень оставил там каменного жука и вернулся на базу вместе с Бао-Эр. Когда он прибыл на базу, то оказался потрясен, обнаружив Ишу, сидящий на площади». Все существа ждали по обе стороны площади, как будто приехала королева. «Моя королева?» — Хансень поклонился. Его разум пробежался через возможные объяснения того, почему она приехала навестить его на планете Затмения. Иша посмотрела на Баоэр, который держала Хансеня за руку, и встала. «Прогуляйся со мной. Я хочу увидеть, как много ты сделал за последние несколько лет». Хансень подумал про себя. «Я не был здесь последние два года. Ты знаешь планету затмения лучше, чем я, так что тебе не нужно проверять, что я сделал с этим местом». Хансень мог бы подумать об этом, но он никогда не осмелился бы произнести это вслух. Он провел ее по базе и ее окрестностям. Они подошли к Зеркальному озеру, и пока Хансень описывал ей это место, Иша внезапно прервала его. «Хансень, ты слышал истории об Альфе ребейте «Я слышал совсем немного», — ответил юноша, немного подумав. «Его не интересовали ребейты, поэтому он не тратил много времени на изучение их истории». но во время своего пребывания на узкой луне он действительно слышал несколько историй об Альфе Рэбейте. В конце концов, Альфа — это гордость и самобытность любой расы. Иша продолжила идти и сказала, «Рэбэйте — это относительно высокая раса, но если сравнивать историю, мы довольно новая раса». «Мы не можем соревноваться со старейшими высших рас. Нам невероятно повезло, что у нас появилась такая Альфа, которая смогла привести нас туда, где мы находимся сегодня. Ты не знаешь о ее истории?» «Я слышал, что в ней была кровь еще более древней расы», — ответил Хан Сень. Шаза засмеялась. «Это просто история, которую рассказывают другие расы». Со временем мы начали верить в это сами. После паузы Иша продолжила. «Наша Альфа была рабыней. Наша раса когда-то была первичным обществом, и мы даже не могли покинуть одну планету. Мы ничего не знали о боях или занятиях геноискусством. Затем на нашу планету сошла высшая раса и забрала нас в рабство». Через некоторое время наша Альфа начала путешествовать по галактике, собирая навыки и силы. После многих великих испытаний и трудностей мы смогли зажечь фонарь и стать одной из высших рас, которой многие не могут не завидовать. Но знаешь ли ты, что она тогда сделала? «Она, должно быть, была действительно талантлива», и она добилась всего этого собственными усилиями. Хансень подумал, что здесь будет уместно немного проявить лесть. Иша улыбнулась и сказала, «Тогда рыбейты были просто еще одной расой, и наша Альфа тоже была обычным существом. Когда она начала заниматься, у нее была только гена броня». а затем ей удалось получить ксеногенный плод, который позволил ей подняться и стать бароном. Такой талант очень распространен во Вселенной, таких людей, наверное, миллионы. «Если это так, то ваша Альфа, должно быть, была очень терпеливым человеком. У нее было больше ума и терпения, чем у обычных людей», — сказал Хан Сень. и Шапа покачала головой. «Она могла быть умной». Но она не любила страдать. Ей нравилось спать, ей нравилось долго принимать ванну. Она создала силу зубов, потому что была ленивой. Ей нравилось доводить дело до конца одним ударом, без необходимости атаковать снова. Хансень не знал, что сказать, потому что Альфа Рэбэйт теперь была похожа на довольно нормальную женщину. Но эта нормальная женщина сбежала с рабской планеты, возглавила свою расу и смогла зажечь фонарь. Это было невероятно. Тебе интересно, почему наша Альфа приобрела такой талант с такой личностью? Как такой ленивый человек сумел поднять свою расу на более высокую планку и принести фонарь рыбейтов в генозал? Иша улыбнулась Хансеню. «Любопытно», — честно ответил Хансень. Выражение лица Иши выглядело противоречивым. «Моя альфа не продвинулась так далеко только благодаря своим методам и талантам. Она зависела от экстремальных королей». Глава 2169. Хранитель холодного дворца. Экстремальные короли — одни из трех лучших фонарей в генозале. Когда Хансень услышал это название, он был удивлен. Юноша думал, что узкая луна зависит от небесного дворца в плане защиты, но, услышав эти слова, это казалось маловероятным. Иша кивнула и заявила, «Эти экстремальные короли впервые приземлились на планете Ребейтов и взяли нас в рабство». Наша Альфа была воспитана известным членом экстремальных королей, и поэтому она собрала так много ресурсов и достигла таких высот. Лицо Хансеня продолжало меняться. Небесный дворец, драконы и разрушители входили в десятку лучших, демоны и Будды входили в сотню лучших, но по-настоящему сильные расы входили в тройку лидеров гена Зала, Первая тройка была сильнее любой другой расы. Даже небесный дворец при всей своей мощи не мог бросить им вызов. В Вселенной большая часть всего была разделена между этими тремя ведущими расами. Все фракции в той или иной степени были под фракциями трех из них. Экстремальные короли были третьими, но сейчас они были самой известной расой во всей вселенной. Первые две расы были довольно загадочными. Их почти не видели, и никто не знал, где они живут. Одна из них была полностью одинокой расой, которая никогда не вступала ни с кем в союз и держалась особняком. Они никогда не допускали к себе посторонних и никогда не принимали новых членов. Иногда кому-то разрешалось работать с ними, но это происходило крайне редко. Большие фракции, такие как Небесный дворец, были связаны с первой расой. Она называлась «высшая», и они были довольно загадочны. Их представителей редко можно было увидеть, и очень немногие могли действительно с ними взаимодействовать. Ходили слухи о том, что у Буд была какая-то связь с высшими, но до сих пор это был всего лишь миф. Никто не знал подробностей. такие как драконы и разрушители, были больше связаны со второй расой, их называли древними богами. Отношения Ши и Небесного дворца были близкими, Хансейн думал, что ребейты принадлежат Небесному дворцу, поэтому было странно узнать о том, что они связаны с экстремальными королями. Иша кивнула и сказала — Прямо сейчас рыбейты считаются одной из высших рас, у нас есть много вещей, но нам все еще нужна поддержка, которую может предоставить такая раса, как экстремальные короли. После паузы Иша продолжила. «Я хотела рассказать об этом так, как хотела, чтобы ты знал, насколько важны ресурсы, тем более, что ты занимаешься историей генов. Для кого-то вроде тебя ресурсы важны как никогда». «Спасибо, что рассказала мне это». Хансень слегка поклонился Ише в знак уважения. «Он знал, что Иша не стала бы рассказывать об этом просто так». У нее, должно быть, был какой-то план, связанный с получением ресурсов, иначе она бы сюда не прилетела. В конце концов, ему не нужны были сказки на ночь. «Примерно через месяц я отправляюсь к экстремальным королям», — холодно сообщила Иша. Хансень был потрясен. «Серьезно? А когда ты вернешься?» Иша не ответила. Она просто посмотрела на сверкающую поверхность зеркального озера и сказала, «Все, чего я достигла, будет напрасно, если я не стану полубогом. Если я не поднимусь, не имеет значения, вернусь ли я вообще. Я буду там столько, сколько потребуется, и сделаю все, что смогу. Пока дорога для тебя открыта, ты можешь продолжать свой путь». после этого иша развернулась и ушла она проигнорировала хансеня и сделав несколько шагов исчезла с планеты затмения хансень нахмурился иша на самом деле не сказала ему всего, но он понял что она имела в виду ее поездка была очень опасной и были все шансы что она могла умереть в пути. Это был риск, на который она пошла, получив шанс стать полубогом. Присутствие Ши позволяло Хансеню чувствовать себя в безопасности во время его пребывания на узкой луне. Пока она была рядом, никто не осмелился бы тронуть его и пальцем. Вещи, которые принадлежали ему, оставались у него. А у него часто была возможность забирать чужие вещи». Но было трудно определить, как все будет в отсутствии Иши. Если Иша добьется прорыва с помощью экстремальных королей, это будет замечательно. Если она не сможет, то это может повлиять и на хансеня. Иша прилетела на планету затмения, чтобы рассказать ему все это, потому что ему нужно сделать выбор. Ему нужно было отпустить. Если он этого не сделает, он умрет чтобы получить что то нужно что то потерять вот что она имела в виду она бросает меня со всем своим на узкой луне хансень внезапно обрадовался благодаря репутации ши она наверняка разбогатела на узкой луне если бы он смог завладеть всеми ее вещами подняться до класса короля было бы не так уж сложно Но Хан Сень был учеником Иши. Согласно правилам Робейтов, он не имел права завладеть ее наследием и богатством, и большая часть ресурсов Иши принадлежала Робейтам. Если она умрет, эти ресурсы будут возвращены Робейтам и перераспределены. Немногое там действительно принадлежало ей. Он мог бы быть лучшим наследником, который у нее был, Но это не имело большого значения. Хан Сень даже не знал, сможет ли он взять под контроль ее личные ресурсы. В конце концов, если Иша умрет, Ребейты не захотят, чтобы ее наследие попало в руки постороннего человека. Конечно, все было не так просто. И перед тем, как отправиться к экстремальным королям, она разработала планы относительно узкой Луны на время ее отсутствия. Но хансень не получил никаких ее ресурсов, поэтому он мало что мог сказать о том, что с ними случилось. Однако Иша не оставила его с пустыми руками, но то, что она ему дала, на самом деле оставило Хан Сеня в некотором замешательстве. «Хранитель холодного дворца», — пробормотал Хансень, глядя на белую нефритовую табличку в своих руках, и он выглядел смущенным. Белая нефритовая табличка была размером с человеческую руку и, казалось, была вылеплена изо льда. На ней красными буквами были написаны слова «Хранитель холодного дворца». Хансень знал, что это должно быть своего рода удостоверение личности, и Ша также оставила ему записку с объяснением насчет этого предмета. Это было то, что ему нужно, чтобы попасть в место, называемое «холодным дворцом». «Холодный дворец — это же не место для мальчиков-игрушек». Хансень обдумывал эту возможность в то время как в его голове возникали образы мужчин, одетых в откровенную одежду, с лицами, покрытыми косметикой. Он представил, как они сидят дома и утирают слезы. Хансень начал чувствовать себя менее комфортно. А, этого точно не может быть! Я никогда раньше не слышал, чтобы Ша играла с мужчинами. «Мне придется пойти и самому взглянуть на Холодный дворец». Парень покачал головой, пытаясь избавиться от странных сцен, которые он только что вообразил. Холодный дворец находился на планете Иши, поэтому Хансень собрал свои вещи и отправился на планету Клинок. Юноша хотел взять с собой Бауэр. Но в записке Иши говорилось, что доступ будет разрешен только человеку, держащему табличку. Любое другое существо будет убито, как только его увидят. Это вызвало у Хансеня большое любопытство относительно того, что же это за холодный дворец, почему Иша хотела, чтобы он стал хранителем холодного дворца. Глава 2170. Холодный дворец. Королева-ножа позволяет хан Сеню стать хранителем холодного дворца. Это, очевидно, поможет ему получить желаемую прибыль. Ледяной голос короля ночной реки наполнил офис в полной луне. Королева-ножа — хранитель холодного дворца — «Она была вызвана к экстремальным королям, ожидаемо, что ее место займет ее ученик», — спокойно ответил король черной луны. «Только лучшие из рыбейтов получают мантию хранителя холодного дворца. Если королева ножа больше не может занимать это место, следует выбрать другого короля, чтобы заменить ее. А маркизе, вроде Хансеня, не может быть и речи». Король ночной реки посмотрел на своего босса, короля лунного колеса. «Господин лунное колесо, как думаете, нам следует выбрать короля, который заменит хан Сеня в холодном дворце?» Король лунного колеса тихо сказал. «Прямо сейчас королева ножа по-прежнему отвечает за него. Было бы плохим тоном отменять сейчас ее решение». «Почему бы и нет? Хранитель должен быть королем, хансень — просто маркиз. Что, если что-то случится? Чтобы защитить будущее всей нашей расы, никто из людей низкого ранга не должен брать на себя эту ответственность», — сказал король ночной реки. «В этом есть смысл», — заметил король теней. «Цветочный король ничего не сказал». Он задумался и сидел молча. Король черной луны холодно рассмеялся. «Ночная река, ты слишком спешишь. Хансень временно заменит королеву ножа. Если ты сейчас насильно заменишь его, она вернется. Как ты объяснишь это изменение?» «Я ночная река, я никого не боюсь». «Я думаю только о том, что лучше для рыбейтов. Даже если бы королева-ножа была здесь прямо сейчас, я бы сказал то же самое», — ответил король ночной реки. Хм, «Действительно? Тогда почему ты не возразил, когда королева-ножа впервые сделала это предложение?» «Король черной луны оскалил зубы в ухмылке». «Ты действительно думаешь, что она никогда не вернется из этих хаотических систем? Поэтому ты сейчас так смело говоришь, не забывай, что есть все шансы». что ее не убьют. Если она вернется, она вернется полубогом. Если она вернется полубогом и увидит, что ты снова плохо обошелся с ее учеником, ты знаешь, к чему приведет ее пылкая личность. Ты по-настоящему будешь обречен. Меня волнуют только сами дела, а не люди, которые в этом участвуют. Король черной луны, не говори со мной так снисходительно». Король ночной реки продолжал спорить, но теперь его голос звучал намного тише. «Если Хансень заменит королеву ножа, самое меньшее, что мы можем сделать, это позволить ему попробовать. Если он будет плохо справляться, то один из вас может поменяться с ним. Что скажете?» Король лунного колеса посмотрел на цветочного короля и остальных. Цветочный король улыбнулся и ответил. «У меня нет возражений, но если Хан Сень потерпит неудачу, я не позволю, чтобы это было моей виной». «Хорошо», — сказал король теней. У короля черной луны тоже не было никаких возражений. Король ночной реки выглядел мрачным, но ничего не сказал. Через два дня после ухода Иши Хансень прибыл на планету Клинка. Герцог-снежная птица отвечала за это место, пока Иша отсутствовала, и ей было приказано служить ему. Когда Хансень увидел герцога-снежную птицу, он был шокирован. Герцог-снежная птица выглядела почти так же, как герцог-ледяная птица, вплоть до ее холодного лица. Герцог-ледяная птица все еще была заперта в небесном чистилище, где ее оставил хан Сень. Он держал ее там, чтобы не допустить утечки ее личности и не дать раскрыться секретом, окружающим небесное чистилище. И так у него не было выбора, кроме как оставить ее в тюрьме. Было очень странно видеть стоящую перед ним герцога снежную птицу. герцог снежная птица была очень чувствительна к эмоциям и она сразу заметила смущение хансеня но она неправильно поняла причину относительно того что доставляло ему дискомфорт перестань удивляться герцог ледяная птица моя младшая сестра понятно вот почему вы двое так похожи затем хансень спросил «Почему я никогда не видел тебя раньше?» «До того, как королева ножа приняла тебя в ученики, меня отправили по делам. Я вернулась совсем недавно, так что мы, конечно, не могли встречаться». Герцог-снежная птица, похоже, не слишком хотела с ним болтать. Она просто встала и сказала, «Следуй за мной, королева велела проводить тебя в холодный дворец». Хансень, заметив ее резкость, не ответил. Он просто последовал за женщиной к черному ходу холодного дворца. «Холодный дворец — это не дворец», — предположил хан Сень. «Нет», — бесстрастно ответила герцог-снежная птица. Вопрос был риторическим. Хансень вздохнул и продолжил следовать за герцогом-снежной птицей, пока они не достигли горы за дворцом. Парень задумался, где же мог быть холодный дворец, когда герцог-снежная птица остановилась недалеко от горных склонов. — Вот туда тебе нужно идти. У меня нет разрешения, поэтому я должна остановиться здесь. Герцог-снежная птица указала на водопад. Рядом стоял небольшой каменный домик. казалось, он был построен из скал, и он был, на удивление, маленьким, вероятно, два метра в высоту, в самой высокой точке. Глядя на каменную дверь, казалось, что Хансеню придется согнуться пополам, чтобы не удариться головой. Однако старый каменный дом сбил юношу с толку. Это холодный дворец, Хансень подумал, что эта хижина определенно не могла быть дворцом, который он должен был охранять. Но на дверной коробке была вывеска, надпись «Холодный дворец». Королева сказала, что ты должен приходить сюда первого и пятнадцатого числа месяца, чтобы охранять вход в холодный дворец. Ты должен защищать его все двадцать четыре часа. Помимо этого времени ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится, но не опаздывай, когда наступит время. После этого герцог-снежная птица повернулась и ушла. У Ханстеня не было выбора, кроме как подняться к водопаду в одиночку. Водопад был красивым и очень широким. Казалось, что целая галактика спускается из космоса высоко наверху. Звук бурлящей воды был оглушительно громким, но, несмотря на это, от него исходил чудесный аромат подстриженной травы. Однако, когда он подошел к каменному дому, юноша заметил, что температура стала ниже. Это не повлияло на него, но казалось, что местность подходила для того, чтобы это называли «холодным дворцом». Это был резкий контраст с влажностью и жарой на стальной планете Клинка. Хан Сень посмотрел на каменный дом, но не увидел в нем ничего слишком странного. Если не считать более низкой температуры, дом выглядел вполне обычным. Он смотрелся как старый и редко посещаемый, но в остальном ничем не примечательный. «Почему здесь был построен такой каменный дом, вокруг которого нет даже забора? Что в нем стоит защищать?» — размышлял хан Сень. Но сегодня было не первое, не пятнадцатое, так что ему не было никакого смысла там находиться. Он оглянулся на путь, по которому пришел, чтобы запомнить дорогу обратно. Но как только Хансень собрался спуститься с горы, его сердце дрогнуло. Тело напряглось, когда парень посмотрел на горную тропу. Кто-то шел по этому пути, и пока он, казалось, блуждал, сила, которая от него исходила, была подобна цунами. Каждый его шаг казался устрашающим. Казалось, что земля под ним грохочет». Глава 2171. Ты прошел. Хансень прищурился. Эта пугающая аура обладала достаточной подавляющей силой, чтобы расколоть самый прочный камень. Она прокатилась по региону, как волна. Неизвестный приближался, и он был ужасен. Хансень почувствовал, как будто само небо изменило цвет». Аура этого человека ударяла по нему снова и снова, как непрекращающийся прилив. «Кто ты?» — Хансень встал и прищурился, глядя на приближающуюся фигуру. Ветер трепал его одежду, заставляя ее колыхаться от каждого порыва. Но Хансень стойко держался. Он занимал свою позицию так, как будто этой силы вообще не существовало». Человек шел дальше, не говоря ни слова, и с каждым шагом был слышен звук, будто под ногами ломались камни. Затем это сменилось очень легкими шагами, которые доносились до ушей Хансеня, но это вызвало взрыв в голове парня и заставило его прищуриться еще сильнее. Тень приближалась все ближе и ближе. Шаги были похожи на череду взрывов, раздающихся в голове Хансеня, и вместе со всем этим аура человека становилась все страшнее с каждым шагом. Хансень посмотрел на тело и заметил, что они оба примерно одинакового роста, но в глазах парня этот человек казался более великим, чем он. Хан Сень почувствовал, что другой человек был Богом, который возвышался над ним, заставляя его чувствовать себя маленьким и незначительным по сравнению с собой. Хансень знал, что это иллюзия, но даже в этом случае, если человек мог использовать свои силы до такой степени, маловероятно, что обычный человек мог бы бороться с этим. С каких это пор такая элита существует среди рабейтов Хансеня смущала эта аура. Внешность и аура действительно пугали. Однако его жизненная сила определенно не соответствовала классу короля. В лучшем случае это был герцог. Тем не менее Хансень не мог вспомнить никого в узкой луне с такой аурой, особенно класса герцога. человек продолжал приближаться, но как он не пытался страхом подчинить хансеня, ничего не получалось. хансень не двинулся с места в конце концов человек остановился на расстоянии десяти шагов от парня он стоял на месте и просто смотрел на него. теперь хансень мог сказать, что это на самом деле была женщина на ней были черные броня и шлем. Ее лицо было бы открыто, если бы не маска, которую она носила. Черты ее лица были скрыты, за исключением красивых золотых глаз, которые блестели из-под маски. Но было очевидно, насколько подтянута женщина, судя по изгибам, видных через броню. Она была такого же роста, как и Хан Сень, ее длинные ноги были очень привлекательны». Но взгляд Хан Сеня не был обращен на ее глаза или ноги. Парень смотрел на ее левую руку. Ее правая рука была покрыта черной перчаткой, обнажая только ее длинные пальцы. Однако ее левая рука была обнажена. Кожа ее рук была белоснежной, пальцы тонкими, а тонкие ногти походили на хрустальные драгоценные камни. Но Хансень не просто восхищался этой красотой, он посмотрел туда из-за силы, сконцентрированной в ее ладони. Это была сила, которую он не мог точно описать. Без шокирующего божественного света или пугающего пламени рука внезапно сжалась в элегантный кулак и рванулась в сторону Хансеня. Взгляд парня сосредоточился на кулаке, направлявшемся в его сторону. И когда кулак вот-вот должен был коснуться Хансеня, он задрожал. Однако он не вздрогнул от страха. Его дрожь была последствием активации всей силы, находящейся внутри него. Тело Хансеня задрожало, и вся его сила поднялась вверх, готовая к высвобождению. Давление, которое он почувствовал от этого атакующего удара, побудило юношу собрать всю свою силу. Стоя перед женщиной в черной броне, он почувствовал серьезную опасность, однако Хансень не собирался уклоняться. Казалось, что ее кулак был повсюду, и создавалось впечатление, что ему некуда бежать, даже если бы он захотел это сделать». Естественно, Хан Сень на самом деле не собирался прятаться. Он сжал правую руку в кулак, наполнил ее собранной силой, а затем нанес ответный удар женщине. Огни, несущие кулак, были очень демоническими. Они были окрашены устрашающей силой зубов, и они попали прямо в кулак женщины. Кулаки столкнулись друг с другом, и сила в кулаке Хансеня раскололась. Нефритовый кулак с огромной силой столкнулся с кулаком парня. Хансень почувствовал непреодолимую силу, исходящую от нефритового кулака. Она казалась сверхновой, и высвободившаяся сила отбросила юношу. Своими ногами Хансень оставил траншею в камнях и земле, пытаясь стабилизироваться. Но сила, которая послала его в полет, была слишком велика. Он скользил по земле несколько сотен метров, прежде чем врезаться в каменную стену, которая разлетелась при ударе. И хотя стена была разрушена, Хансень все еще стоял. Его правая рука была повреждена, а кости были сломаны. «Кто ты?» — Хансень снова спросил женщину. Кулак женщины был очень странным. Он казался чем-то совершенно неразрушимым. Даже такой сильный человек, как он, не мог противостоять используемой силе. И после того, как Хан Сень получил этот удар, он точно знал, что эта пугающая женщина в черной броне на самом деле была маркизом, как и он. Это удивило Хан Сеня больше всего на свете. С этой силой, которой она владела, вполне возможно, что она была даже сильнее одинокого бамбука. Эта устрашающая сила удара была тому подтверждением». Хан Сень подумал, что ему, возможно, придется нанести ответный удар с помощью шести разрывов небес. Это могло быть единственным способом эффективно бороться с ее кулаком. «Ты смог выдержать мой финальный удар экстремального короля. Неудивительно, что тебя считают не хуже одинокого бамбука. Ты прошел». Золотые глаза женщины смотрели на Хан Сеня. Ее голос был ледяным, но в то же время очень соблазнительным. — Я дам тебе шанс присоединиться к рыцарям. — Ты из экстремальных королей? — Хан Сень смотрел на женщину, пока говорил. — Да, — ответила женщина. — Ты пришла сюда только для того, чтобы доставить мне неприятности? — спросил Хан Сень. Женщина ответила безмятежным голосом. «Я пришла сюда, чтобы доставить Ише вербовочную бумагу. Я собиралась уйти, но услышала, что ты был поблизости, поэтому я пришла взглянуть на человека, который считается таким же сильным, как и сам одинокий бамбук. Ты, безусловно, прошел тест, и поэтому я приглашаю тебя присоединиться к рыцарям». Мне очень жаль, но я не собирался покидать узкую луну. Хансень был в полной боевой готовности, когда говорил. Он был готов к тому, что женщина может снова атаковать. Но женщина этого не планировала. Когда Хансень отказался, она повернулась и ушла. Парень следил за ее подтянутым телом, когда она уходила. Ее длинные светлые волосы колыхались позади нее. Это зрелище было окрашено печалью, как будто кто-то пытался сказать Хансеню, что он понятия не имеет, что тот только что упустил. Какая высокомерная женщина, подумал про себя Хансен.